Боящиеся высказать собственное мнение даже по поводу конфет. Будет ли она счастлива в семейной жизни? Добьется ли успеха на работе? Магдалене следует отрастить зубы и когти. Только как это сделать? Эх, пробормотал Кирюша, глядя, так Магдалена по корму раскладывает, по мискам кашу. Жаль, что зверина на самом деле не существует. Магде бы он на пользу пошел. На Кутузовском проезде я чуть-чуть без пятнадцати два. Нашла нужный дом и села на скамеечку. По тихой сонной улочке шло несколько женщин, но ни одна из них не повернула головы в сторону лавки. Ровно четырнадцать ноль из-за угла вырулилась серебристая иномарка. Из нее вылезла элегантно одетая дама лет 35. пяти. С щелком белком сигнализации – Она подлетела ко мне и без всяких церемоний сказала «Это вы из милиции? Показывайте удостоверение». Повертев в руках корочки, она отдала их назад, села на скамейку, вытащила сигареты и проформотала: «Значит, не шутка, Игорев прямо убили». «Среди ваших знакомых есть способные пошутить подобным образом?» Не растерялась я. «Идиотов полно буркнула Ольга. Зависиков еще больше, только ничем помочь не могу». Я его не убивала. Я внимательно посмотрела на Фафаеву. Великолепно сшитый нежно-зеленый брючный костюм. Не скрывал пышные формы стоматолога. Оля носит размер не меньше 52-го. А девушка, бежавшая к метро с пистолетом в руке, выглядела как тростинка, такой 44-й будет велик. Впрочем, стрелять могла наемная киллерша. А заказчик до поры до времени прячется в тени. Только одно простое соображение мешало мне поверить в то, что убийца был куплен за доллары. Но зачем ему, профессионалу, стрелять в Игоря на глазах у десятков людей? К чему такой риск? Намного проще постеречь Грачева в подъезде. Там и в помине нет лифтера. Нет, человек, задумавший спектакль, сам сыграл в нем главную роль. Переоделся, нацепил парик, джинсовые сапожки, это была женщина мечтавшей не только расправиться с Игирем, но и посадить НАТО. Это точно была не НАТО. Она не умеет стрелять. И надо признать, затея удалась. Не обрати внимания, я на каблуки задуманное прошло бы без тучка и задоринки. Похоже, ой, ты в самом деле ни при чем, а то очень неизвестный кивиш в два раза. мне в голову не пришло подозревать вас, улыбнулась я. «Просто я знаю, что вы часто общались с Игорем. Вот и хочу спросить, среди его знакомых не было причаянно обиженной женщины?» Оля пожала плечами, понятия не имею. «Первое, что приходит на ум, когда размышляешь об этой истории, — отчеканила я, — у Игоря, Игоря убила любовница. Предположим, он пообещал жениться на ней, а потом закрутил роман с вами». Оля нахмурилась, отшвырнула курок, вытащила новую загорету, повертела в пальцах, отбросила в сторону, наконец решилась. У нас не было постельных отношений, я усмехнулась. Ага, вы по вечерам пересаживали кактусы? Нет, совершенно серьезно ответила Ольга. Ходили по тусовкам, это моя работа. А мне казалось, вы стоматолог. Абсолютно верно, я владею клиникой «Улыбка-120». Кстати, у вас на переднем зубе... «Отвратительная пломба. Если обратитесь ко мне, сделаем так, что никто и не догадается про залеченный зуб. Боюсь, ваши цены мне не по карману», – прервала я стоматолога. «Так зачем вы ходите по тусовку? Только не говорите, что носите с собой бормажину и оказываете на месте помощь тем, у кого выпала пломба». «Нет, конечно», – улыбнулась Ольга. «Хотя это интересный вариант, можно подумать над ним». Я понимаю, аль альтернативы у меня нет. Придется рассказать об Игоре. Я кивнула. Одно обещаю, дальше меня информация не пойдет. Собственно говоря, ничего стыдного я не делала. Спокойно начала Ольга. Глава двенадцатая. чего одним людям везет, а другие тщетно пытаются поймать за хвост птицы удачи? Нет ответа на этот вопрос, когда Оля Фуфаева Самый обычный, если не сказать, посредственный зубной врач решил открыть собственную клинику, все вокруг считали, что затея обречена на провал. Лучше не начинать советовали Ольге ближайшей подружки. Да и денег у тебя нет, где возьмешь средства.